Майсоны входят в свой дом. Мальчики бросили сумки на кафельный пол прихожей рядом с внучатыми часами. Мистер Ник положил почту на маленький дубовый столик, а потом они разделились. Маршал потащился в гостиную, барабаня мощными костяшками пальцев по лепнине. Мистер Ник медленно и размеренно затопал по лестнице, похлопав рукой по перилам. А Эдди быстрым размашистым шагом направился в библиотеку в сторону девочки. В одной из книжных полок он резко остановился и крутанул небольшой глобус. Телевизор в гостиной заговорил голосом судьи Джуди. Но маршал тут же переключил канал. «Ведущая одноименного американского судебного реалити-шоу». Мистер Ник был уже на втором этаже. Он зашёл в кабинет, и его шаги сменились мерным клёкотом стула на колёсиках. Эдди тем временем вошёл в прачечную, где пряталась девочка. Пошаркивая по кафельному полу, он прошествовал мимо стиральной машины и сушилки на заднее крыльцо. Там он задержался, общипать выполошитые трастинки плетёного кресла, затем открыл дверь и вышел на улицу. Можно было выдохнуть. Девочка, скорчившаяся в тесной тёмной бельевой шахте, Наконец позволила себе расслабить напряжённые мышцы рук и ног. Она дрожала. Адреналин всё ещё струился по телу. Как же глупо она чуть не попалась. Благо такое случалось нечасто. Но нужно было исключить любые ошибки. Она должна была стать продолжением самого дома. Старайся лучше. На этот раз в голове звучал только её собственный голос. Каму ещё было предостеречь её? Хотелось, чтобы рядом был кто-то, кто мог бы отругать, положить руку ей на плечо и укоризненно покачать головой. Саму себя особо не пожуришь. Старайся лучше. Она вдохнула глубоко, медленно, спокойно. Она представила, как её тело становится тёмным, полупрозрачным. Ей нравилось это место, потайной ход Её потайной ход он отличался от других закутков, в которых она пряталась. Он казался самым нутром дома, его сердцем или желудком. В руках она держала мамин носок. Мысына рассаживались по разным уголкам дома и двора, а она прижимала старый носок к щеке. Элиза держала мамин носок и плакала.